Мощность. Мощностью называется физическая величина, равная отношению работы к промежутку времени, в течение которого она совершена. Единица мощности в международной системе измерений СИ обозначается ваттом. Ват равен мощности, при которой совершается работа в 1 джоуль за время 1 секунды. В технике пользуются более крупными единицами киловаттами и мегаваттами. 1 кВт равен 10 в кубе Вт, мегаватт равен 10 в шестой степени Вт. А работа, совершаемая за 1 час при мощности в 1 кВт, киловатт, называется киловатт-часом. Один киловатт-час равен 10 в кубе ватт, умноженным на 3600 секунд, а это, в свою очередь, равно 3,6 умноженным на 10 в шестой степени джоулей. Работа силы упругости. Рассмотрим работу силы упругости на примере. Возьмем брусок и прикрепим его к пружине. Пружину растянем, потянув за брусок, и затем его отпустим. Оборусок придёт в движение и переместится на некоторое расстояние под действием силы упругости растянутой пружины. Попробуем вычислить работу силы упругости при изменении деформации, а в данном случае удлинения пружины от начального значения до конечного. В процессе деформации пружины изменяется сила упругости. Для того, чтобы найти показание работы силы упругости, мы среднее значение модуля силы умножим на модуль перемещения. По закону Гука сила упругости пропорциональна деформации пружины. Значит, мы можем найти среднее значение её модуля путём умножения коэффициента деформации пружины на модуль перемещения, делённый на 2. Подставив формулу средней силы упругости, а равенства, в итоге мы получим, что работа силы упругости равна отрицательному значению разности половины произведений жёсткости тела на квадрат его деформации. Физическая величина, равная половине произведения жёсткости тела на квадрат его деформации, называется потенциальной энергией упруго деформированного тела. Из формул работы силы упругости и потенциальной энергии упруго деформированного тела следует, что работа силы упругости равна изменению потенциальной энергии упруго деформированного тела, взятому с противоположным знаком. То есть потенциальная энергия упруго деформированного тела равна работе, которую совершает сила упругости при переходе тела в состояние, в котором деформация равна 0. потенциальная энергия. Равенство, которое выражает работу силы тяжести, приложенной к телу. Работа силы тяжести равна произведению силы тяжести на разность высот. Мы можем записать его в новом виде. Скобки раскроем и переставим порядок членов в правой части равенства. У нас получится Работа силы тяжести равна отрицательной разнице произведений силы тяжести на вторую высоту и силы тяжести на первую высоту. В правой части этого равенства мы видим изменение величины произведения силы тяжести на высоту. Работа силы тяжести равна этому изменению, взятому с противоположным знаком. В величине умно произведения силы тяжести на высоту называют потенциальной энергией. Потенциальная энергия тела, поднятого на высоту над нулевым уровнем, которым в частности может быть и поверхность земли. Знак минус перед изменением потенциальной энергии означает, что когда работа силы тяжести положительна, потенциальная энергия тела уменьшается при падении тела и наоборот. При отрицательной работе силы тяжести, когда тело брошено вверх, потенциальная энергия тела увеличивается. Работа силы тяжести равна отрицательной разности потенциальной энергии во второй точке и потенциальной энергии в первой точке. Работа силы тяжести равна потенциальной энергии, когда тело падает с высоты до нулевого уровня. И если тело поднять на некоторую высоту над нулевым уровнем, то потенциальная энергия тела будет равна работе силы тяжести при падении тела с этой высоты до нулевого уровня. Когда поднимают тело с нулевого уровня на эту же высоту какой-то другой силой, направленной против силы тяжести, совершается такая же работа, то есть работа равная потенциальной энергии. Потенциальная энергия может быть и у покоящегося тела, потому что потенциальная энергия не зависит от скорости. Поднятый подъёмным краном и удерживаемый им в покое на некоторой высоте груз обладает потенциальной энергией. Но если груз упадёт, то при этом сила тяжести совершит работу, равную его потенциальной энергии. А высота есть координата тела, отсчитываемая от нулевого уровня. Значит, потенциальная энергия зависит от положения тела относительно нулевого уровня, то есть от координат тела. Может оказаться, что тело находится ниже нулевого уровня. Нулевой уровень мы можем выбрать произвольно. А в этом случае его потенциальная энергия будет отрицательной. Например, если поверхность Земли мы выбрали за нулевой уровень, то тело, находящееся надне в выретой в земле ямы, обладает отрицательной потенциальной энергией. Таким образом, от выбора нулевого уровня зависит знак и численное значение потенциальной энергии. Работа же, которая совершается при перемещении тела, от выбора ну любого уровня не зависит, потому что в данном случае работа равна изменению потенциальной энергии. Потенциальную энергию ещё можно назвать энергией взаимодействия. Не будь силы притяжения к земле, то не было бы и потенциальной энергии. Привадя расчёты потенциальной энергии тела, поднятого на высоту, мы не упоминаем о том, что энергией тело обладает потому, что оно взаимодействует с землёй. Поэтому о потенциальной энергии говорят, что это энергия взаимодействия. Потенциальная энергия не может относиться к одному отдельно взятому телу, только к системе тел. Земля и поднятое над ней тело составляют эту систему. Кинетическая энергия или установление связи между изменением тела и работой постоянной силы, рассмотрим случай, когда на тело определённой массой действует постоянная сила. Сила данная может быть равнодействующей нескольких сил. Значит, векторы силы и перемещения направлены вдоль одной прямой в одну сторону. Работу силы в таком случае можно определить как произведение силы и расстояния. Мы помним, что по второму закону Ньютона модуль силы равен произведению массы на ускорение. В этом случае модуль перемещения при равноускоренном прямолинейном движении связан с модулями начальной и конечной скорости. Записав всё по порядку, получилась формула, определяющая работу силы. Работа силы равна половине разностей произведений массы на изменение скорости в квадрате. Данная физическая величина, которая оказалась равная половине произведения массы тела на квадрат его скорости, называется кинетической энергией тела. Кинетическая энергия тела находится по формуле. Кинетическая энергия тела равна половине произведения массы тела на квадрат скорости. Представив формулы показателей, мы видим, что работа равна действующих сил, приложенных к телу, равна изменению кинетической энергии тела. Это утверждение называют теоремой о кинетической энергии. Если изменение кинетической энергии равно работе силы, То есть это следует, что кинетическая энергия выражается в тех же единицах, что и работа, то есть в джоулях. Предположим, что тело определённой массы имеет начальную скорость движения равную 0. Затем тело меняет свою скорость, увеличивая до некоторого значения. То работа силы равна конечному значению кинетической энергии тела. То есть работа равна половине произведения массы тела на квадрат скорости. Кинетическая энергия тела некоторой массы, движущегося с некоторой скоростью, равна работе, которую должна совершить сила, действующая на покоящееся тело, чтобы сообщить ему эту скорость. Закон сохранения энергии в механических процессах Мы узнали, что кинетическая энергия характеризует движущееся тело, а потенциальная энергия взаимодействующее тело лишь в результате взаимодействия тел, при котором действующие на тела силы совершают работу отличную от нуля. И потенциальная, и кинетическая энергия изменяются Вспомним теперь тему об изменениях энергии при взаимодействиях тел, образующих замкнутую систему. В том случае, если некоторые тела взаимодействуют друг с другом только силами тяготения и силами упругости, и при этом никакие внешние силы на них не действуют, то при любых взаимодействиях тел работа сил упругости или сил тяготения равна изменению потенциальной энергии тел, взятому с противоположным знаком. А работа равна отрицательной разности потенциальных энергий. Если применить теорему о кинетической энергии, а работа тех же сил будет равна изменению кинетической энергии. Работа равна разности кинетических энергий. Из сравнения равенств мы видим, Что изменение кинетической энергии тел в замкнутой системе равно по абсолютному значению изменению потенциальной энергии системы тел и противоположно ему по знаку. Разность кинетических энергий равна отрицательной разности потенциальных энергий. Данное равенство можно записать иначе. Сумма начальных потенциальной и кинетической энергии равна сумме изменённых кинетической и потенциальной энергии. Из полученного равенства следует, что сумма потенциальной и кинетической энергии тел, которые составляют замкнутую систему и взаимодействуют между собой силами тяготения и силами упругости, остаётся постоянной. Это утверждение называют законом сохранения энергии в механических процессах, а сумма потенциальной и кинетической энергии тел называется полной механической энергией. Закон сохранения энергии для полной механической энергии имеет следующее выражение: Полная механическая энергия тел в замкнутой системе тел, взаимодействующих между собой силами тяготения и упругости, остаётся неизменной. Закон сохранения энергии не только устанавливает факт сохранения полной механической энергии, но и говорит о возможности об взаимных превращений кинетической и потенциальной энергии, об равной количественной мере При взаимодействии тел закон сохранения энергии даёт трактовку понятия работы с точки зрения физики и физических процессов. Работа сил упругости и сил тяготения с одной стороны равна увеличению кинетической энергии, а с другой уменьшению потенциальной энергии тел. Следовательно, работа равна энергии, превратившейся из одного вида в другой. Одни из основных законов механики является закон сохранения полной механической энергии в процессах с участием сил упругости и гравитационных сил. Знание этого закона помогает решать многие задачи, которые имеют большое значение в практической жизни. Рассмотрим пример. Для получения электроэнергии широко используется энергия рек. С этой целью перегораживают реки, строят плотины, и вода из водохранилища за плотиной под действием силы тяжести ускоренно движется вниз по колодцу и приобретает некоторую кинетическую энергию. Быстро движущийся поток воды сталкивается с лопастями гидравлической турбины. И при этом происходит преобразование кинетической энергии поступательного движения воды в кинетическую энергию вращения ротора турбины, и далее с помощью электрического генератора в электрическую энергию. А для того, чтобы рассчитать, сколько электроэнергии произведёт гидроэлектростанция, необходимо уметь прежде всего определять кинетическую энергию потока воды, направляющегося на лопасти турбины. Несмотря на то, что электростанции строят очень высокие, вода не падает вертикально сверху вниз на лопасти турбины, а движется по колодцам сложной формы. Поэтому расчёты и изменения скорости воды на каждом участке её движения с учётом действия силы тяжести и силы упругости были бы очень сложными. Однако в таких расчётах нет необходимости. Мы знаем, что на воду действует лишь сила тяжести и сила упругости, а изменения её кинетической энергии При любой траектории движения равно изменению её потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком. При уменьшении высоты над поверхностью Земли на некоторое расстояние изменяется потенциальная энергия воды, и это можно определить соотношением. Потенциальная энергия равна отрицательному произведению силы тяжести на высоту Так как при движении воды в колодцах направление в любой точке перпендикулярно вектору перемещения, значит, силы упругости и работы не совершают. Поэтому изменение кинетической энергии воды равно изменению её потенциальной энергии в поле силы тяжести. Сила кинетической энергии равна отрицательной силе потенциальной энергии и равно Преизвидению силой тяжести на высоту